и к ужину по одной сухой вобле, которая была червивая. Следователь оказался молодой человек, эстонец Отто. Первое обвинение. Он мне предъявил письмо, наколоченное на машинке, очень большого формата, сказав мне, что письмо это не дошло ко мне, так как было перехвачено на почте чрезвычайной комиссией. На конверте большими буквами было «Фрейлине вырубовой». Письмо было такого содержания. «Многоуважаемая Анна Александровна, вы единственная женщина в России, которая может спасти нас от большевизма, вашими организациями, складами оружия и так далее». Письмо было без подписи. Видимо, провокация. Но кто сделал? Подозревала некоторых, но имена их не хотела повторить. Видя недоумение и слезы на моих глазах, Отто задал мне еще кое-какие вопросы, вроде того, принадлежу ли я к партии беспартийных. Он кончил допрос словами, что, наверное, это недоразумение. И еще больше удивил меня, когда дал мне кусок черного хлеба, сказав, что, наверное, я голодная, но прибавил, что меня снова вызовут на допрос. На этот второй допрос меня вызвали в одиннадцать часов ночи и продержали до трех часов утра. Было их двое, Отта и Викман. Все те же вопросы о прошлом, те же обвинения. Если бы не стакан чаю, который поставили передо мной, я бы не выдержала. Нервная, измученная вернулась в камеру, где на столах, полу и кроватях храпели арестованные женщины. Говорили, что белые войска уже в Гатчине. Была слышна бомбардировка. Высшие члены чрезвычайки нервничали. Разные слухи приносили к нам в камеру. То, что всех заключенных расстреляют, то, что увезут в Вологду. Внизу в кузне коммунары обучались строю и уходили на фронт, так что стражу заменили солдатами и рабочими из Кронштадта. В воздухе чувствовалось приближение чего-то ужасного. Раз как-то ночью вернулась Финка с работы, И я слышала, как она шепнула мою фамилию своей подруге, но, видя, что я не сплю, замолчала. Я поняла, и вся похолодела. Я стояла, ожидая свою очередь, за кипятком. Огромный куб в темной комнате у лестницы день и ночь нагревался сторожихой, которая с малыми ребятами помещалась за перегородкой того же помещения. Помню бледные лица этих детей, которые выглядывали на заключенных. И среди них мальчик, лет двенадцати, худенький, болезненный, который укачивал сестренку. «Идиот», — говорили коммунары. Я в порыве душевной муки и ожидания подошла к нему, приласкала, спросила, «Выпустят ли меня?» Веря, что Бог близок к детям, и особенно к таким, которые по его воле нищие духом, Он поднял на меня ясные глазки, сказав, «Если Бог простит, выпустят, если нет, то не выпустят», и стал напевать. Слова эти меня глубоко поразили. Каждое слово в тюрьме переживаешь вообще очень глубоко. Я все повторяла. «Господи, прости меня», стоя на коленях, когда все спали. «Менабде на волю». «Вырубова в Москву!» — так крикнул начальник комиссаров, входя к нам в камеру утром 7 октября. Ночью у меня сделалось сильное кровотечение. Староста и доктор пробовали протестовать против распоряжения, но он повторил, «Если не идет, берите ее силой». Связав свой узелок, открыла свое маленькое Евангелие. Взгляд упал на шестой стих третьей главы от «Луки» и узрит всякая плоть спасения Божия. Луч надежды сверкнул в измученном сердце. Меня торопили, говорили, что сперва поведут на Шпалерную, потом в Вологду. Но я знала, куда меня вели. «Не можем же мы с ней возиться», сказал комиссар старости. В камере шумели, женщины кинулись прощаться, особенно же вопила староверка. В дверях столкнулась княгиней Белосельской, Базилевская.